Приложение 2. Истоки монгольской шаманской традиции и шаманский пантеон, происхождение шаманских духов-помощников. В Монголии и Сибири самое духовно насыщенное место – область Саяно-Алтайских гор. Большинство сибирских народов, подобно древним монголам, жили там некоторое время и самые могущественные шаманские традиции именно оттуда берут свое начало. Тувинский шаванизм, шаманская традиция Конгодоров и хупсугульских монголов. Почему столь значимой оказывается данная область? Почему саяны, подобно Олимпу, шаманской традиции? В поисках ответа необходимо обратиться к преданиям о начальной истории человечества. Там повествуется, как пеклись о человечестве после того, как небесные духи, живущие в созвездии Плеяд и на Луне, поместили людей на землю. Следует заметить, что даже сегодня вполне обычны встречи с НЛО в Монголии и Саянских горах. Согласно преданиям в Галаб, то есть много тысяч лет назад, когда люди впервые появились на Земле, они жили в полном согласии с Землей и благополучии, и не зная болезней. Духи Восточного Неба, которые в нашей традиции воплощают собой разрушительные силы, сообразили, что люди скоро заполнят Землю. И нужно предпринимать какие-то меры, ограничивающие их численность. Вспомним, что черные духи с востока и белые духи с запада олицетворяют собой не добро и зло, а скорее два уравновешивающих начала – созидание и разрушение, столь неразрывные, как две стороны монеты. Лишь при их равновесии Земля благоденствует. Если бы создавалось больше, нежели могло быть разрушено, нашу Вселенную заполнил бы избыток старых и излишних вещей. С другой стороны, если разрушение станет преобладать над созиданием, наша жизнь лишится всей своей красоты и многообразия. Когда на людей для поддержания равновесия наслали болезнь, последствия оказались чрезмерными. После случившегося небесные духи собрались в созвездии Плеяд, чтобы решить вопрос о будущем человечества, поскольку люди слишком быстро вымирали. Они решили послать на землю орла в качестве первого шамана, но прибыв туда, он не смог общаться с людьми, поскольку не владел человеческой речью. Ему встретилась спящая под деревом бурятская девушка. Он вошел в нее, и она понесла. Подобно всем отпрыскам небесных духов, их дитя росло необычайно быстро, и из него вышел шаман Менгер Хара, первый черный шаман. Обычно считается, что черная традиция старше белой. Он был столь могущественным, что мог вернуть мертвеца к жизни. Небесные духи покарали его злоупотребление столь огромной силой. Позже случилось другое бедствие. Я изложу все кратко, поскольку подробнее об этом говорится в мифе о пробуждении Бубна. Небесные духи Востока и Запада, родственные друг другу и жившие в согласии, ввязались в войну друг с другом. Следствием войны стало падение на землю крайне вредных и опасных веществ, что напоминает ядерную зиму, из-за чего покрылось небо мраком, воздух стал ядовитым, высохла или оказалась загрязненной вся вода, а растения, животные и люди были поставлены на грань вымирания. Когда небесные духи послали на землю Абая Гассера, он во время своего посвящения помощь себе для очистки земли от убивающей все живое заразы, позвал рать из 33 сыновей небесных духов. Завершив свои труды, он вернулся на небо. Но 33 воина поселились в Саянах, чтобы защищать живое и помогать шаманам. В нашем роду мы сотрудничаем с этими духами, так что я видела этих вызывающих благоговейный трепет существ собственными глазами. Происшедшее дало толчок развитию дальнейших связей между небом и Саянскими горами. Затем позднее, примерно 6000 лет назад, небесные духи стали замечать, что шаманские традиции приходят в забвение, а для людей настала тяжелая жизнь. Они забыли навеки, известные прежде, и им приходилось ковырять землю палками, пользоваться копьями, стрелами и ножами, сработанными из камня. Буряты полагают, что во времена Абая Гессера у людей были передовые орудия труда, но потом жизнь их повернула вспять к каменному веку. Видя все это, они послали вниз хана Шагайна Йона, брата С.Г. Малаан Тенгри, и тот научил людей шаманству и обработке металла. Он повстречал 88 представителей Заарин, предков моего рода Терте, и 99 представителей рода Шошоолок, наиболее древнего рода в Саянах и самого почитаемого среди шаманских родов. Он посвятил 33 из них по числу живущих в горах ратников Абая Гессера в шаманы, а 73 в шаманы-кузнецы. Шаманы так били в бубен, а кузнецы так ковали металл, что тряслась земля. Вскоре брат Олаан Залаа с красной шаманской меткой тоже спустился на землю, чтобы стать духом, охранителем мальчиков. ЛБТ Хара, один из восточных небесных духов, решил полюбопытствовать, отчего на земле произошел такой внезапный подъем духовных и производительных сил и спустился на землю. Ему стало завидно при виде того, что совершил Шаргай Найон. Он выпустил волшебную стрелу, которая убила того, и столь напугала шаманов и кузнецов, что они убежали из Саянских гор. Когда это открылось западным небесным духом, Они отправили вниз брата Шаргай-Нойона, который совершил над убиенным Ариулгу и вернул ему жизнь. Затем Шаргай-Нойон вместе с Эльбитехара хара пережил ряд приключений, побудивших его стать покровителем шаманства, после чего он поселился в Саянах с человеческой женой, взяв себе имя Буха-Нойон-Баабай бык бык-господин-батюшка. Ему поклоняются почти все шаманы. и он считается предком, по крайней мере, двух племен – Булагатов и Эхиритов. Вследствие всех этих событий, Шаргай-Нойон-Баабай, Олаан-Залаа и Бухано нойон баабай -Ба становятся тремя главными покровителями шаманства. Согласно поверью, они присутствуют духовно в саянах, наблюдая за деятельностью шаманов всего мира. Они выбрали для союза некоторых великих шаманов. Так что ныне в этих горах обитают 99 духов великих шаманов. Эти духи не только определяют наследование духом Удха в пределах их исходного рода, либо среди прочих неродственных шаманов, но и дают духам Удха позволение призывать следующих шаманов, зачиная тем самым новое родословное. Всякое наше шаманское призвание так или иначе связано с их деятельностью. Шаргай Нойон бабай самолично отвечает за безопасность всех шаманов. Рассказывает, что много лет назад один русский солдат убил шаманку, отказывающуюся сообщить ему, где скрывается некий беглец. По дороге домой он повстречал старика-бурята на дохлой кряче и поразился, увидев собственную голову, притороченную к седлу клячи. Возвратившись домой, он узнал, что видел Шаргайно Йона Бавая, с вестью, что заступник всех шаманов отомстит ему за преступление. Услышав такое, солдат пал бездыханно. «Мои шаманские собратья, не бойтесь зла и несчастья в мире, ибо Шаргай но и он Баабай все знает и сам покарает за любую обиду, что придется претерпеть шаману. С тех пор, как Шаргай Нойон спустился на землю и утвердил шаманскую традицию, монгольско-сибирская традиция развелась, ибо само устроение шаманских традиций крайне единообразно в той области мира, которая превышает размеры и площадь, занимаемую Соединенными Штатами и Канадой вместе. Те из вас, кто изучал иные шаманские традиции – вроде традиций коренных народов Америки или древних европейцев, заметят удивительную схожесть этих традиций с бурят-монгольскими. Кроме того, десятки шаманов рода Шошоолок, которых обучал шаргай нойон Бабай, -Ба и их потомки распространили это учение везде, куда они перебирались из окрестностей Саянских гор, неся весть о возрождении шаманской веры и ее мудрость всем народам. В итоге это учение дошло до всех людей, именно поэтому наблюдается такая общность среди некоторых верований и приемов у всех шаманских традиций. Учение, пришедшее к нам со времен шаргай но баобая составляет истинную основу шаманизма. Вспомним, что влияние духов покровителей шаманства присутствует повсюду, но только известно оно разным культурам под разными именами. В Сибири люди помнят, как 99 духов великих шаманов и их предводители Шаргай-Нойон-Баабай, улаан залаа и Бохан-Нойон-Баабай при случае вмешивались в происходящее на земле, чтобы возродить шаманские традиции, когда им угрожала опасность или когда они искажались. Первая Великая Война возрождения южно-сибирской традиции накатила около 2000 лет назад, когда родился шаман Эргил-Буга, известный как Тункинский бесноватый, Тункней Галзу или Халангото обгей Соболиный старец. Он занимает столь важное место в истории сибирского шаманства, что один человек в разговоре с американским антропологом Картин Джерми, 1835-1906, видный этнограф и путешественник, знал более 70 языков, переводил русских классиков князя Серебряного Алексея Толстого Тараса Бульбу Гоголя. Благодаря его стараниям удалось сохранить на бумаге многие ныне вымершие наречия индейцев, оставил дневниковые записи всех путешествий по России. Джереми Кертин сравнил значимость этого шамана для шаманской религии с ролью Иисуса в христианстве. Пожалуй, это преувеличение, но Эргил-Буга установил обычаи девятиступенчатого шаманского посвящения, связанного с таинственными девятью ветвями мирового древа, и в свое время венчал 99 шаманов и 99 шаманок венцом, именуемым Оргой, в знак высшего посвящения. После их смерти все их духи присоединились к нему в Саянах в качестве покровителей и заступников всех шаманов. Его ангон, изготавливаемый из шкуры вонючки, скунса, связан с этой значительной вехой в истории. По преданию, он произошел на свет от непорочного зачатия. Его мать проглотила градину, содержащую семя одного из небесных духов, и тем самым понесла. Далее само его имя, Тунканей Галзу, указывает на тесную связь тункинской долины с Шаргайноюонбаабаем и прочими шаманскими духами, населяющими северные отроги Саян. Место, где сходятся горы и тункинская долина, именуется Хоймор — святое место. Самая последняя волна в монгольском возрождении поднялась около 350 лет назад среди представителей рода Шашаологов. потомков шамана, в посвящении которых участвовал некогда Шаргай Но Йон Любопытно, что в призываниях монгольского шаманизма мы в память о тех событиях упоминаем 99 шашуологов. Зачинателем этого обновленческого движения стала шаманка Хан Хэмэкшэн Ребенком она наблюдала, как духи постоянно нападали на жителей ее стойбища, и те были бессильны, ибо забыли свои старые традиции. Все это пришлось на ту пору, когда монгольский шаманизм вытеснялся с одной стороны тибетским буддизмом, а с другой русскими православными миссионерами. Девочка посла овец и видела пораженная, как орел то и дело уносил овец из стада. Внезапно ее осенило, что орел это воплощение Бубилгаан, духа удхи предков ее рода Шушолок, и что он повелевает ей идти в шаманки. Она последовала зову духов и изгнала духов, мучивших ее сородичей, так что к ним вернулось благополучие, а благодаря наставлениям предков она возродила традиции, которые хотели уничтожить чужеземцы. одном на великому шаману древности Эргил Бугэ, она за всю жизнь дала посвящение и благословила на шаманское поприще 99 шаманов и 99 шаманок, тем самым позволив шаманским традициям дожить до наших дней. И опять в истории хан Хэмэкшэн Тоодей мы видим вмешательство Шаргай в Нойона и прочих духов Саянских гор ради сохранения шаманского знания посредством рода шошологов, который сберегал традиции на протяжении тысячелетий. Бурятский ученый Доджи Банзаров, 1822-1855, первый из бурят, учащийся в Европейском университете, оставил ценное свидетельство об этой традиции. Хотя он и воспитывался в западном духе, он никогда не терял наследования от предков мистического духа. В начале 50-х годов 19-го столетия, незадолго до своей безвременной кончины, он писал «Я вижу мрачные времена, наступающие для западных народов. Призовет ли на ваш народ Абай ГСР со своими 33 тремя воинами вновь очищать этот мир от зла ради спасения человечества?» Это были пророческие слова. Начиная с гражданской войны в США, с разразившимися затем колониальными войнами, двумя мировыми войнами и холодной войной, западный мир непомерно захлестнули зло и алчность в границах неведомых с незапамятных времен войны, что затеяли между собой небесные духи. Где же притворение второй части предсказания? Я и многие здесь в Сибири полагаем, что возрождение шаманства почти во всех частях света на данный час свидетельствует об исполнении того, что предвидел Банзаров. Абай Гесер и Шаргай Нойон Бабай, -Ба зная о страдании всего живого, призывают шаманов со всего света до исцеления человечества, исцеления мира и восстановления попранного равновесия. Мы все участвуем в этом. Нас не стесняют рамки той или иной традиции, будучи шаманами, мы все являемся духовными чадами шаргай -но йон баабая и тех многочисленных духов, что он посылает в мир на благо всего человечества. К тому же перед лицом гол, какая разница между бурятами и иными народами? Мы все единое целое. Устройство монгольского шаманского пантеона Здесь я привожу список основных божеств монгольского пантеона для помощи тем из вас, кто практикует сибирский шаманизм, или тех, кто желает лучше разобраться в огромном сонме духов, которых можно призывать для тех или иных целей. Обычно шаманы держат у себя перечень самих духов и присущих им свойств, чтобы сообразовать свои призывания задачи проводимого ими обряда. Как уже упоминалось, каждый из этих существ помогает при определенных видах знахарства – оберега или ведовства. а призывание духа в определенных условиях может придать огромную силу тому, что шаман намеревается делать. Два главных божества. тенгер -э Сэг. Обычно пишется тенгри -э Сэг, известен еще как Хохэмунхэ-тенгри – вечное синее небо. Источник, идущий от неба к земле – энергии, которая поддерживает все живое, конечный вершитель судьбы всего сущего. газар Эш, Земля-матушка Земля, как подательница всякой жизни, источник, идущий от земли к небу, энергии, питающей все живое. Известно также под именем Улген-Эхэ или Ульгень-Эхэ, иначе Итуген или Этуген. характеризующим ее плодородие. Имя Итуген родственно словам Удаган – шаманка и Утеген чрева. У нее 77 богинь Итуген, так что порой в шаманских призываниях к ней обращаются как матушка Итуген и 77 Итуген. Смотрите также раздел о великих матерях. Девять сыновей неба Девять сыновей неба считаются старейшими небесными духами и предками всех прочих духов. В их число входят правители четырех сторон света – хан Сокто – север, Алай Лаан – восток, Алиган Сагаан – юг и хан Хормаста – запад. Небесные предки – старцы Юбген Юруул и Эсгэ Малаан, и три покровителя веры, ведовства и шаманства – Голто Сагаан, Саргай-Нойон и булур Саган. Убген Юруул-Тенгер Старший и самый таинственный из божеств мужского пола. Был наперсником эхе ке Буркана и прадцом всех остальных тенгри. Согласно преданию, именно он сделал число 3 одной из основ шаманского видовского ремесла. Эсэгэ Малаан-Тенгри Хан Сокто Тенгри и Шаргай Нойон Тенгри – его сыновья. Ныне он не принимает деятельного участия в судьбах людей. Эсэгэ Малаан Тенгер Обычно пишется Эсэгэ Малаан Тенгри – дух мужского пола, занимающий высокое место в иерархии небесных духов. С его участия на земле появились люди. Считается духовным отцом всех небесных духов, среди которых пользуется непререкаемым авторитетом. Хан Сокто -тенгер. Обычно пишется Хан Сокто Тенгри. Известен еще как Ариун Саган Тенгри. Тенгри чистоты. Повелитель 77 северных Тенгри. Духовный отец Хохадей Маргена и его супруги Хултей Хатан. Повелитель Бурь. Шагай Но Йон Тенгер Обычно пишется Шаргай Но Йон Тенгри Спустившись на землю, обосновался в Саянских горах, чтобы утвердить нынешний уклад сибирского шаманства Алиган Сагаан Тенгер Представитель 99 небесных духов Юга и отец хана Хармаста Тенгри Галто Сагаан Тенгри, Булуур Сагаан Тенгри и Алтай Улаан Тенгри Хан Хармаста Тенгер. Смотрите ниже. 55 тенгриев западных небес. Голто Тенгир. Дословно «Средоточие Гол. Белый тенгри». Покровитель всех вероисповеданий и пособник всех религиозных лидеров, независимо от самой традиции. Носитель восьми мудростей мира, повелитель тысяч добрых духов бухханов, помогающих в ведовстве. Буулур Саган, Тенгер. Смотрите ниже. 55 тенгриев западных небес. Алтай Улаан Тенгер. Смотрите. 44 тенгриев восточных небес. 55 тенгриев западных небес.